Глава 15. Если попросить Купринку рассказать о самом плохом дне, то в голове мальчика начнут мелькать все эти жуткие события последних недель. Но рано или поздно среди них всплывет одно — невыносимое. Тот день начинался обычно. Купринка кажался к дальней стенке шкафа, раны на шее соднили, а шейник лежал перед открытой дверкой, словно бы говоря, «Скоро!» «Скоро я вновь сяду тебе на шею!» И даже будто бы цепь довольно поддакивала. «Сядет, сядет!» Купринка боялся шевельнуться, выдав тем самым свое бодрствование. Чем дольше баба Зоя будет думать, что мальчик спит, тем дольше продлится его условный покой. Дышать тоже следовало в меру громко неторопливо и глубоко, так, как обычно дышит спящий. Кто бы мог подумать, что это ты и разозлит бабу Зою. Ее всклокоченная голова, резко возникшая в дверном проеме, теперь снится купринки в бесконечных ночных кошмарах. Правда, там ее искривленный рот не начинает орать. А разевается все шире и шире, вот-вот засосет Купреньку. Жуть, да и только. Не во сне же баба Зоя, как забопит, обманывать меня удумал. Купренька вздрогнул, попытался еще больше вжаться в стенку шкафа. Вот бы тот взял и проглотил, вобрал в свою тонкую фанерку. Спрятал и не вернул, но баба Зоя рывком выскребла мальчика наружу и швырнула на пол. Купренька задел цепь, та звякнула, то ли негодуя, что ее тронули, то ли выражая готовность служить. баб Зоя, разумеется, служить не купреньке. Купреньку она могла только мучить. Делаешь вид, что спишь а сам, бесновалась баба Зоя. Обманщик постыдился бы перед иконами хотя бы постыдился бы. В чем еще ты меня обманываешь? В чем? Может, сбежать хочешь, и ведь не признаешься, что действительно этого хочешь. Баб еще много кричала про обман, про отсутствие стыда и веры. Ну и пускай себе кричит. Крики — это не страшно. Крики можно стерпеть, отключить мозг, потупить глаза, чтобы не догадалась, что не стыдно. Не забывать их время от времени, быстро поднимать и тут же опускать, чтобы не обвинили в том, что не слушаешь. «Ух, я тебя сейчас проучу!» «И раскаялся Господь, что создал человека на земле!» Бытие, глава шестая, песня шестая, искажённая. А это Купринку услышал. А от этого Куприньке стало страшно. Никогда не зная, что выхинет баб Зоя в следующий раз, она потащила Купринку в хлев. Цепь осталась лежать на полу, Это и радовало, и пугало одновременно. Клеву сдернула Бабзоя с купринки одежды прямо одним рывком. В моменты гнева в маленькой старушке обнаруживалась недюжинная сила. Рядом с коровником стояла большущая железная бочка. Вода в ней круглый год была ледяной. Бабзоя метнулась к бочке. Зачерпнула из нее ведром воды, подтащила к табуреточку на которой обычно сидела во время дойки коровы, встала на табуреточку ту и опрокинула ведро на мальчика. Пррррр, холодно. По Тощенькиному, Купренькиному тельцу пробежал озноб. Купренька руками плечи обхватил, но баб Зоя прикрикнула «Не сметь! Стой, смирно! Руки по швам!» На дворе тепло, так что озноб быстро прошел. И с руками по швам. Более того, появилась в теле такая легкость, энергия. Жаль, что последнюю некуда тратить. Сейчас бы по траве побегать, бабочек плавить, поскакать же ребенком. Ух! А баба зоя это приметила. Ну, что Купринки, после ледяного душа не так уж и плохо. Жала зубы, скрипнула вставной челюстью, Глаза в щелочки, по щекам желбаки ходят. Ринулась снова к бочке, Еще одно ведро зачерпнула И вновь на купринку с головы до пяточек. И опять озноб. На сей раз дольше не проходил, Но все равно согрелся мальчик. Тут дело не хитрое. Нужно расслабиться. Обязательно. Всеми мышцами и разольется по телу блаженное тепло. Но вновь его прогонит баба Зоя ледяной водой, а потом еще раз, и еще, и еще, и еще, уже устанут старые руки, уже застонет спина. Но упорно продолжит баба Зоя таскать из бочки воду, проливать на купринку ведр, смотреть мальчику в глаза, Искать в них льдинки, что складываются в слово «вечность». И так, пока не закончится вода в бочке. По счастью, та не бездонная. На последних ведрах тепло уже не возвращалось. И хотя баб Зоя таскала их все медленнее и медленнее, времени на то, чтобы согреться, не хватало. Казалось, что волосы Купринки покрылись и ним. С головы по шее, прямо по болячкам стекали холодные капли. Поначалу это даже успокаивало боль в шее. Но с пятым или шестым ведром стало невыносимым. Облегчение ушло, боль возросла, кожа купреньки покрылась больными пупырышками. Их называют гусиными, но вряд ли гуси так страдают, как сейчас мальчик. Кроме того, подобные пупырышки на гусиной коже Купринька видел лишь тогда, когда сам гусь, обезглавленный, Лежал общипанной тушкой на столе. Что лучше, мертвым или замерзшим? Ноги и руки свело, зубы стучали, Хотелось упасть, вот хотя бы в солому, Та сулила желанное тепло. Но баба Зоя шипела. «Стой смирно!» кинув обессилие на последнее опустошенное ведро, то загудело, словно тоже застанав от усталости. Баба Зоя отодвинула от Купринки табуретку, водрузилась на нее и уставилась на мальчика. Смотрела пристально, изучал, насколько ему сейчас плохо. Холодно ли? Купринка чуть ли не падал но едва его коленки начинали дрожать, готовясь опустить все тело на пол, баба Зоя приказала. «Стоять! За то, что ты сделал, проклятый ты пред скотиной!» Бытие, глава третья, песнь 14, искаженная. Она наслаждалась результатом пытки. Конечно, за пытку баба Зоя то не принимала, Так воспитательный процесс страданиями Купринки упивалась своей властью над беззащитным существом. Восхитительное зрелище. Купринка жалок. Купринку не жалко. Смотрит бабзоя на синие Купринкины губы, на косматую мокрую голову, на дрожащее тело. Тварь ли я дрожащий или право имею? Право не имеешь, дрожишь, значит, тварь, а в голову Бабзойну мысли всякие лезут, не отмахнешься. Моло зачем все это затеяла, только бочку зря опустошила? А в другом ухе звенит, об. Обманывал, обманывал, обман, обман, обман такому, такому обманщику, по делом, по делом. Головой тряхнула баб чтобы чтоб мысли прогнать, а те уходить они собираются, Кружится стайкой, заболеет, зря, зря, зря, ничего, поучить надо было. Так надо было цепью, так надо было плетью заболеть, зря жалко. Не жалей отпустить, пусть стоит. Бросил от злости баба Зоя камнем в ведро. Словно оно во всем виновато, словно оно куприньку поливало, словно оно сейчас в голове путается, а не мысли ту пропасть. А Купринка все дрожит. Подергивается, губами синющими, трясет, еле-еле себя держит. Холодно, ли? — спросила баба Зоя. Подбородком еще так властно повела, мол, не выдумывай мне тут, не обманывай. Я сама прекрасно вижу, что не особо тебе и холодно. Купринька же ответил стуком зубов. Ой, ну, артист, ну, каков артист? Зубами посмотрите, костучит, словно отмороженный. Ну, коль холодно, с расстановкой произнесла баба Зоя. Будем тебя греть! Неужели спасение? Неужели избавление? Неужели суждено согреться? но не так то все просто с бабой зой сколько раз она быстро отходила сколько раз она прощала негодного куприньку сколько раз не доводила дело до конца у, -у, -у нечесть а ведь это же польза это же не издевательство нет это же не что иное как воспитание Прерывать воспитательный процесс ни в коем случае нельзя. Но раз уж так хочет Куприньку согреться, будет ему сугрев. «Полезай в новозную кучу!» — скомандовала баба Зоя. Купринку ставился на нее, словно бы ушам своим не верил. «Ну, кому говорят, в новозную кучу? Давай, давай, пошевеливайся!» Оцепеневший Купринка с трудом пошевелил правой рукой, после левой рукой дернул ногой и повалился навзничь. Оледенелые ноги не держали. — У, разлекся, нашел, когда отдыхать! — разворчалась баба Зоя. — Коли тебе холодно? Холодно ли? Купринка еле заметно кивнул. — Ну так вот! — продолжила баба Зоя. «Коли тебе так холодно, ступай в новозную кучу, она свеженькая с утра накидала. В навозе тепло, вот и согреешься, все для тебя, Купринюшка, все для тебя, родненький!» Купринька с трудом поднялся, подтащил свое шатающееся замерзшее тело к навозной куче. Возле той кружили мухи, Стоял тот неприятный, но всегда узнаваемый запах. Запах навоза, разумеется. Чего же еще? — Давай, давай, смелее! — подгоняла мальчика баба Зоя. А потом подошла и толкнула его прямо в кучу. Ослабевший Куприньку упал, выставив перед собой руки, но это не помогло. Те увязли по локти в навозе. Хорошо удалось в последний момент отвернуть лицо. Выморолись только щека до да уха. Носом было бы упасть куда неприятнее. У Преньки стало дурно. «Да — Ну, поглубже, поглубже заходи! — командовала баба Зоя. — Там, где поглубже, там потеплее. Сверху-то успела подостыть, а там еще тепленько должно быть. Живо согреешься! Знаток навозной теплоты. А вам какую теплоту дарили в детстве? Купринка хотел заткнуть нос, да руки все в навозе. Только хуже сделаешь. Несмело, нехотя, шагнул вперед, а баба Зоя все подгоняет. Еще, еще, еще, глубже, глубже, глубже. Еще шаг. Купринку замутило. Еще чуть-чуть и вытошнит. Интересно, теплым ли? Вдруг тоже хорошо для сугреву. Еще шаг. Вот он почти посреди навозной кучи. Медленно опускается под тяжестью тела в самую ее глубь, уже и плечи покрыты навозом. Еще немного и навоз достигнет все же Купринькиного носа. Но, к счастью, куча оказывается не глубже, чем до подбородка. И стоит признать, в ней действительно тепло. Озноб совсем прошел, да и до ознобыли, когда такая тошнота. Нет, не о таком тепле мечтается. «Все!» — решился сказать Купринка. Это означало, что-то вроде «все, я согрелся». Он надеялся, что баба Зоя его отпустит. Но не тут-то было. Баба Зоя передвинул свою табуреточку поближе и вновь уставилась на Куприньку, на сей раз торчащего посреди шикарной навозной кучи. Красота! Навозный запах нисколько не смущал бабу Зою. Она деревенская, она к таким ароматам давно привыкшая. Да и потом, всякий запах можно потерпеть ради такого-то зрелища. Купринка, обездвиженный коровьем говном! «Просто прелесть, хоть картины пиши!» «Хотит!» — молил Купренька. Но баба Зоя была непреклонна. Она хмурила брови, махала рукой, чтоб Купренька замолк. Иначе, это было понятно по бабзоиному виду, придумает испытание похуже. «Кужа есть куда?» Так продолжалось полчаса ставшие для купреньки бесконечными. Он бы еще дольше стоял, согревался в навозной куче, если бы его не вырвало. Три раза. Только на третий баба Зой решила, что довольна. Бог любит троицу. Только вот беда, вся вода из бочки повыкачена. Купреньку омыть нечем, а в навозе в дом нельзя, все перепачкается. Пришлось бабе Зое бегать к колодцу. Ох, и страшно оставлять Куприньку без присмотру. Хоть и до колодца да до обратно меньше минуты. Но мальчик до того обессилел, что даже если бы и хотел сбежать, не смог. Устало опустился навозный Купринька на пол, уронил голову на грудь и закрыл глаза. Казалось, что сил нет даже дышать. Первое ведро колодезной воды привело Куприньку в сознание. Вода студеная, даже леденее той, что из бочки. Неужели мучения начались заново? Но, к счастью, отмыть навоз хватило четырех ведер и продолжительных растираний. Последние не позволили повторно закоченеть. Дома отпоила Бабзою Куприньку горячим сладким чаем, как бы сразу лучше, чем навозом, а потом еще раз промыла теперь уже в тазу, в горячей воде и с ненавистной мочалкой. Вот только полностью навозный запах из Купринькиного тела вывести так и не удалось. Вот, пожалуй, худший Купринкин день. Вот он.